Зинаида неслась по дорожке и уже проскочила не одну остановку. Ей надо было побыть одной. Ну, конечно, как она сразу не поняла, и чем же могла удержать Раиса эдакого Дениса? Да только одним — деньгами! Конечно, и раньше у Зинаиды мелькала подобная мысль, но она ее гнала. Откуда у несчастной сторожихи детского сада деньги? И, по всей вероятности, немалые, потому что на зарплату в три тысячи такой гладиолус вряд ли смог бы купиться. А если принять во внимание раечкину необыкновенную внешность? Нет, тут нужны были большие накопления. Уж не суду же она брала. Зинаида бежала, ловко перепрыгивая лужи, спотыкаясь на совсем ровных местах и весело веляя задом, Но вдруг остановилась как вкопанная. Правильно, теперь все сходится. Васильевы не сами погибли. Кто-то знал про деньги Раисы. И вообще, откуда у небогатой женщины могут быть такие деньги? Если вспомнить детективы, выходит, что некая Сушкина Раиса позарилась на чужое добро, Потом это добро у нее отобрали, заодно прихватив из жизни супругов. «Черт, ну что за личность эта, Раиса? Ни подруг тебе, ни друзей. У кого о ней узнаешь? Как в пробирке человек жил. Вот, Юрочка, видишь тетеньку? К ней близко не подходи», — услышала Зинаида наставительный голос молодой мамаши. «Мамаша говорила о ней, о Зинаиде» и тянула мальчонку от лужи. В самой середине этой лужи Зинаида и торчала, нетерпеливо топая ногой и разбрызгивая грязные фонтанчики, чем и вызывала бурную зависть малыша. Спас положение подъехавший автобус. Он без разбору окатил всех ожидающих веером грязи. Люди бодро запрыгали на месте, отряхивая костюмы, и поведение странной женщины Немедленно было забыто. Глава седьмая. Лекарство от путешествий. Зинаида ворвалась в дом с одним единственным желанием красиво нарисовать в тетрадке кружочки и стрелочки, может быть, навесить на обои листочки с пометками и усесться размышлять. Не получилось. Все ее планы вероломно нарушила счастливо верещавшая Любочка, которая лебедушкой плавала из комнаты на кухню, трясла тряпками и уже покрикивала на Федула, чтобы тот не вздумал занимать ванную. — Зинаида, ну, наконец-то! — всплеснула она руками, и немедленно потащила соседку на единственный балкон, который, кстати сказать, находился в комнате Зинаиды. «Ты сойдешь с ума! У меня такие новости!» Зинаида вежливо улыбалась и пыталась вырваться из цепких объятий Любаши, чтобы переодеться. Пляски посреди лужи оставили на ее юбке весьма очевидные последствия. «Нет!» «Чего ты крутишься? Ты что, не будешь слушать?» Возмущенно таращилась на соседку Любочка. «Ты не хочешь слушать про то, что твоя лучшая подруга выходит замуж?» Зинаида немедленно опечалилась. Ее единственная лучшая подруга Нюрка могла выйти замуж только за плюха, поскольку того угораздило согласиться на свидание с ней от чего то радоваться за нюру не получалось откуда то навалилась тоска по крепкому мужскому плечу когда просипела зинаида когда это случится любочка скалилась вовсю и горе соседки старательно не замечала мы решили расписаться второго сентября а они кто уставилась любочка на зину И, заметив ее шальные глаза, вдруг ни с того ни с сего отвесила звонкую, тяжелую оплеуху. <звёк> Голова Зинаиды резко дернулась в сторону и возвращаться на место не собиралась. — Сейчас лучше, да? — Мне до этого неплохо было, — промямлила Зинаида, осторожно выпрямляя шею. — Откуда ты узнала, что Нюрка замуж выходит? Любочка высунулась в коридор и паровозным гудком проорала. «Петя! Если у тебя корова ничего не понимает! Петя! Я спрашиваю, если корова с ума сходит, что надо делать?» «Сама ты корова!» — буркнула соседка. «Я, может, и не с ума. Я подумать хотела». «Ай, да брось, что тут думать?» брыкнулась Любочка на хозяйскую кровать и сладко закатила поросячьи глазки. Зинка, чего думать, когда я замуж выхожу? Я. Так, это ты про себя говорила. А то про кого? Про тебя? Зинаида с облегчением осела, будто сдутая камера, и стала быстро обмахиваться подолом. Представь только саму свадьбу У тебя в летающей тарелке отметим. Тебе же, как бывшей сотруднице, какие-никакие скидки полагаются. А народу у нас... Знаешь, у Пети родственников никого, у меня тоже. Так мы решили всю деревню пригласить. Правда, здорово? — Правда. Только ты знаешь, я бы на твоём месте не слишком на скидки в ресторане рассчитывала, — вяло проговорила Зина. — Ну, смотри, тебе виднее, — Легкомысленно пожала плечами Любочка и хитро заиграла глазками. «Тебе ведь выпала честь доставить главный подарок молодоженам!» «Это какой же?» «Ну как какой? А деньги? Ты же сама говорила! Вот выйдешь, Любочка, замуж. Я к этому времени всех преступников найду, деньги получу и забабахаем тебе свадьбу!» Зинаиду перекосила. Она могла дать голову на отсечение, что ничего подобного у нее даже не мелькало в мыслях. Однако ж, похоже, невеста всерьез рассчитывает на солидный куш. А потом мне еще доля причитается. Мы же вместе расследование проводили. Но на те деньги мы с Петей отправимся в круиз. Это уже решено. Дело осталось за малым — найти этого самого преступника, который Васильевых прикончил. «Вот вы где!» — ворвался в комнату Федул и кинулся к Зинаиде. «Что, Зиночка, следующая наша очередь!» «Вообще-то мы об участи Васильевых беседовали», — недобро нахмурилась Зинаида. И ей совсем не нравилось, что сосед нежно припадает к ее плечу и как-то уж совсем по-домашнему вытирает шторой ее измазанную юбку. «Пойдемте в кухню!» грузно ввалилась в комнату и Степанида Егоровна. «Надо расписать, кто за что отвечает! чайник кошку, Любочку отдаем замуж! Пойдемте, нет, чё по углам таиться!» Зинаиде снова не удалось переодеться. Ее потащили на кухню, где на сей раз хозяйничал Петя. «Ой, а можно я трубку возьму?» — кинулась к зазвонившему телефону Зинаида, но крепкая длань соседки пригвоздила ее к табуретке. — Сиди! — приказала Степанида Егоровна. — Это не нам. Я уже который раз подхожу, в контору звонят. — Ты расскажи, когда с деньгами-то решится. От плиты оторвался Петя. Он принялся гневно размахивать руками, силясь что-то возразить. — Чего он? — кивнула на жениха Степанида Егоровна. Да не обращайте внимания. Обжегся, наверное, — отмахнулась Любочка и снова пристала к Зинаиде. Докладывай, на каком этапе у нас дело. Я не обжегся, — взвизгнул наконец Петя. Я только не могу понять, отчего эта свадьбу моей невести будет устраивать ее соседка. А кто? Беспомощно хлопала белесыми ресницами будущая жена. «Сразу говорю, мне такую прорву не потянуть!» Обиженно выпучила живот Степанида Егоровна. «Добро бы одну зинку в ресторан тащить, а то ведь вы все Селона приглашали!» «Я никого не приглашал! И вообще считаю, что совершенно нет необходимости устраивать такую помпу!» «А ты не бронись! Эшмаду взял!» Вскинулась будущая тёща. «Ещё ветеринар! У нас вон тут и Федул. Не дитё, конечно, но дурного мигом нахватается». «Не смейте упоминать моё имя в взвизгнул Взвизнул Федул. «Я не дитё. Я взрослый мужчина. Тоже хочу жениться. Мне уже пора. А Зинаида, Зинаида, немедленно соглашайтесь быть моейю. «Типанида Егоровна, да возьмите же вы трубку, кто там звонит?» Неизвестно, то ли сообщение о свадьбе так взбудоражило соседей, то ли они смутно подозревали, что денег на эту самую свадьбу взять неоткуда, но как-то все одновременно заговорили, принялись выяснять, кому лучше помолчать и кто в доме хозяин. «Пойдем ко мне», — под шумок утянула Зинаида Любочку к себе. Захлопнула двери и быстро повернула ключ два раза. «Фу, ну навела ты здесь шороху!» «Ой, и не говори!» Неожиданно захлюпала носом невеста. «Ты что же думаешь, я сама, что ли, не понимаю, что денег нет? И когда появятся, черты знает! И деревенских не надо было сюда тащить!» «Но так хочется пышную свадьбу! У меня же никогда мужа еще не было! И в путешествии хочется!» У Зины в мозгах что-то щелкнуло. «Люба, послушай, вот представь, ты собираешься ехать с Петей, ну, скажем, в Таиланд?» «Нет, мы с ним собираемся в Кострому!» У него там тетка. Я же тебя попросила представить. Ага. В Таиланд. А что нормально, надо петь и сказать. Ты представь, что уже сказала и он согласился. И все то вы уже собрали, всех оповестили, а потом в самый последний момент раз и поехали э, обратно в Корзинкино. Почему? Я бы обратно не поехал. Сразу говорю. Скривилась Любочка. Ну, допустим. Что бы тебе могло помешать? Ведь всякое случается, что у вас могло такого случиться, чтобы вы отказались от поездки, — настаивала Зина. — Так это просто. Тебе, к примеру, вздумается нам деньги не давать, и все. Считай, приехали. А между прочим, учти, я страх, как в эту... — Любаша, ты самая умная женщина в вашей комнате, — подпрыгнула Зинаида. А я все думаю, что заставило Васильевых отложить поездку. Конечно же, страх. А кого они боялись? Вытаращилась Любочка. Кого? Вот этого я пока не выяснила. Как только узнаю. Правильно. Я говорю, правильно боялись. Они кого-то боялись, а этот кто-то их и убил. Только, Зин, ты мне честно скажи, как так можно убить? чтобы они как будто сами того, а? У меня уже многие бабы в корзинке на спрашивают. Мол, расскажите, если это яд, то в каких пропорциях, куда ложить и все такое? У многих ведь то муж изверг пьет, то свекровь всю кровь выпила, у мужиков вон тещи жилы крутят. Ой, Зина, а зачем им это? В испуге прикрыла рот ладошкой Любочка. Нет уж, Ты узнавай сама, а мне ничего, ни словечка, а то потом ляпну чего греха не оберешься, а я ведь сейчас почти замужняя, а и у моего Петеньки теща того и гляди появится. Оставив Любочку в раздумье, Зинаида выскочила в коридор. Да, это я Степанида Егоровна, но только я никакая во мне вахтерша, а не левтерша. «И вообще, это вам никакая не конторы и не Ефис никакой. Чё-чё, квартира, вот чё!» Отчитывала кого-то по телефону Степанида Егоровна, попутно убеждая в чём-то Петю. «А тебе, Петя, взять мой сахарный, это я не вам. Тебе самому столько в жизнь не заработать. Да не вам я, хотя вам тоже. Степанида Егоровна, мне позвонить нужно» бесцеремонно забрала трубку зинаида и стала по новой набирать номер алло девушка мне крылова антона сергеевича его нет тогда и рудячкову пригласите да да пожалуйста зинаида звонила в витамин новая мысль которая казалась неглупой буквально толкала ее к действию обидно что не оказалась на месте крылова но и ирина должна была помочь я слушаю — раздался мелодичный Ирочкин голосок. «Ирочка, это Зинаида Ивановна беспокоит, та, которая...» «Я помню. Что вы хотели?» «Вспомните, Василий Денис Игоревич, кажется, собирался в Таиланд». «Как же? Собирался!» — фыркнула Ира. «Он даже по этому поводу небольшой фуршетик закатывал. Но только ведь он туда не поехал, он к себе на дачу». «Да-да, я знаю». Припомните, вероятно, билеты ему кто-то из вас заказывал. Ну, не билеты, а путевки, как они называются-то. Ему никто не заказывал. Он сам брал. Он личными делами никого не напрягал. А вам зачем? Мне нужна турфирма, где он заказывал путевки. Вы случайно не знаете? Случайно знаю. Это либо не либо аист плюс. Мы им препараты доставляем на прививки от всякой экзотической заразы чтобы наш турист в поездке не подхватили. Ну, и ясное дело, сами их льготами пользуемся. Кстати, серьёзные фирмы рекомендую». Не пух, пера, ещё что? Аист Плюс? Странное название. Эта фирма что, только за детьми отправляет?» «Были случаи», — усмехнулась Ирочка. «Вам адресок дать? Вам, кстати, тоже поздно не будет. У нас одна знакомая в пятьдесят родила». «Спасибо, Ирочка, и я подумаю». Смутилась Зинаида, но адрес взяла. И одной фирмы, и другой. Заскочив в комнату, она судорожно принялась натягивать джинсы. Времени еще хватало, чтобы добраться хотя бы до одной из фирм. «Нет, ну нормально!» Загородила ей проход взволнованная Любочка. «Значит, я тут с ней мечтами поделилась. Свои грезы, можно сказать, расхабарила». А она, значит, теперь куда-то по туристической путёвке наомылилась. — Люба! — Чего, Люба? Как, значит, нам на путешествие, так денег нет, а себе? — Петя! Наш круиз накрылся тазом! — Любовь Андреевна, прекратите голосить! И поймите, в конце концов, вам никто ничего не должен! Я тем более! — Рванула Зинаида. Но тут на помощь дочери подоспела Степанида Егоровна. «Любочка, детка, куда ты говоришь, наша кормилица намылилась?» Тучей стала надвигаться она на Зинаиду. «Немедленно отпустите даму!» Пискнул Федул, откашлялся и заорал благим матом. «Варвары, дайте женщине устроить личную жизнь!» «Не смейте ее удерживать, Зиночка, захватите и на меня путевочку!» Входная дверь распахнулась, и на пороге появился зять Зинаиды, Саша. «О, опять все в сборе! Петро, а ты не уезжал!» «Александр, крепко держите свою тещу, она эмигрирует!» Вопила Любочка весенно Зинаиде всем телом, так как могла отпихивалась, но ноги подкосились. Тихо, тихо! Громче всех орал Федул. Зинаида, крепитесь, мы их обманем. Я вас сейчас выкину в окно, а там вы уж сами доберетесь и не бойтесь никого. Уй! степанида Егоровна, оторви Тимурзика от моей ягодицы. Люба, немедленно успокойся, лучше помоги мне стряпать блины, добавил в шуму Пётр, видя, как яростно до нее добирается Федул, и всерьез испугавшись, что он и в самом деле вышвырнет ее за окно, Зинаида притихла, что вызвала новый приступ паники. Все. «Она померла!» — взревела Любочка. «Мам, чего делать-то?» «Петька, не женись на Любке, под ней Зинаида померла, а тебе тем более не выдержать!» — верещал Федул, врываясь на кухню и в панике распихивая блины по карманам. «Сейчас всех загребут!» — не растерялся один Саша. Он молча взвалил на себя тещу и уволок ее в комнату. «Как думаешь, что он с ней делать собирается?» «Обмывать, наверное, будет», — слышались голоса из коридора. «Ну, Сань, спасибо, спас!» — моргала глазами Зинаида. «Ты представляешь, услышали по телефону, как я по делу работаю, и прям с ума сошли!» «А чего это говорили про эмиграцию?» Да какая иммиграция? Это я про турфирмы узнавала. Понимаешь, я все про Васильевых. Вот ты посмотри. Денис этот всем рассказал, что уезжает в Таиланд. Даже вечеринку по этому поводу устроил. А потом вдруг раз и не поехал. Почему? Ну, может, у них деньги кончились. Или вот таких не кончаются. Наверное, кончаются, но на загранке все равно хватает. Горько вздохнула Зинаида. Не подходит. Ну, может, им расхотелось в Таиланд. Ага, и захотелось снова на дачу. Они бы куда-нибудь в другое место поехали. Ну, я уже тогда и не знаю. Вышел из себя зять. Я, конечно, тренируюсь, методом дедукции балуюсь иногда. Вот, например, вчера проснулся, денег нет. Применил дедуктивный метод. Куда они подевались? Ага, стоит бутылка из-под водяры. Я опять же напрягся откуда она, а потом методом анализа сообразил. Если денег нет, а бутылка есть, значит, ну, в общем, теперь уже не важно, куда деньги подевались. Так что с дедукцией у меня полный нормалек. Только вот в вашей задачке мне не по мозгам, честно признаюсь. Мне тоже, пришлось признаться и Зинаиде. В этот вечер так и не получилось посетить турфирму. Сначала Саша требовал ужина. Потом на кухню заявились соседи с оттопыренными мизинцами, требовали мира и ужина. Потом по телевизору показывали фильм, но Зинаиде не пришлось его посмотреть, так как ее вынудили дружным коллективом играть в дурака на деньги. Денег больше всех проиграл Фидул, но расплачиваться ни с кем не пожелал, и вся коммуналка клеймила его позором. Потом прощались с Александром, он нахваливал тещин ужин, упомянув вскользь, что все же в столовках кормят калорийнее. А потом, потом было уже поздно. Зинаида едва добралась до постели и сразу же забылась. Это был не сон. Какой к черту сон, когда она совершенно натурально начала задыхаться? Страх сковал тело, закрался внутрь, дышать было нечем. Так и ненайденный убийца настиг таки свою жертву. На сонной Зинаиде кто-то ворочился и закрывал ей рот и нос крепкой ладонью. По-медвежье, грубо, нагло, страшно. Проснувшись окончательно, Зинаида замычала так трубно, что на сонной улице зашлись лаем собаки. Зиночка, «Тише же вы!» — горячо зашептал в щеку взволнованный Федул и приоткрыл даме зажатый нос. Осознав, что ночное пристанище обрел на ней бесстыжий сосед, Зинаида забыла про страх и легко отшвырнула нахало к порогу. «Федул, мать твою! Ты что, совсем офигел?» — кинулась на соседа Зинаида и принялась долбить его по голове маленькой бронзовой вазочкой. — Что ты там делал? — Зиночка, у меня чувства взыграли, сам не пойму как. Закрывал голову руками Фидул и пытался выползти из комнаты. — Зина, не бейте все время в одно место, лучше в плечи. — А, Зиночка, и это по-вашему плечи. Ой — Ой-ой-ой, туда не надо пинать. — Зиночка, я простой романтичный лунатик. — Ай, да черт возьми, все-все. — Нет, не все властно приказала Зинаида и с треском водрузила соседа на табурет. Ночной гость выглядел более чем печально. По-видимому, он всерьез собирался сразить даму красотой, потому что нарядился во все броское. Под китайской семицветной олимпийкой проглядывала синяя в белый колокольчик рубаха. Шею теснил малиновый галстук, а драповые серые брюки — приятно оживляли носки нежной зелени. Ничего более утонченного ни один научный сотрудник не смог бы надеть. После неудачного захвата крепости прелестник выглядел чуть помятым, избитым и взъерошенным. Вид был крайне несчастным, но Зинаида не собиралась раскаиваться. «Признавайся! Зачем ты влез ко мне в комнату? Где взял ключи?» Голосом палача фашиста прошала жестокая женщина. «Зачем я в лес?» — с надрывом переспросил Федул Арнольдович. «Потому что дурак, потому что на вашу взаимность рассчитывал, потому что Любочка вот женится, вы за границу собираетесь, а я тут с кем? Со Степанидой Егоровной? Зина, Зина, возьмите меня за границу!» Я вам еще и как муж сгожусь. А чего? Я еще ого-го. Хватит саморекламы. Ты лучше признавайся, зачем ключ стащил. Или ты его подделал. Не отпирайся. Тыркнула незваного гостя ногой хозяйка комнаты. Еще радуется, гад. Фидулы в самом деле уже по-китайски лучился и мотал головой. А вот и фигушки, не угадала Зиночка. «Я не подделывал ключа! Да и нафиг нужно! У вас дверь-то смотрите!» Он вскочил, подналёг плечиком на косяк, и предательница дверь гостеприимно засверкала щелью. А, «А, а зачем тогда ещё и через балкон лез?» Чуть заикалась растерявшаяся Зинаида. «И так уже ко мне, как к себе домой входишь! На кой чёрт ночью пугал?» Федул побледнел сравнялся цветом лица с дверью и еле слышно пролепетал. — Зиночка, вы можете мне не верить, но я... Я никогда не лазил через ваш балкон. Что вы? Я высоты боюсь до истерики. Это не я. — А кто? — не сдавалась Зинаида. — То тогда, если ты боишься. Какого хрена здесь искал? В стену требовательно застучали молодожены. «Зин, ты опять мужика в дом притащила?» Тонким голосом из-за стены поинтересовалась Любочка. «Ты там смотри, кабы не стащил чего!» «Вот!» — проткнул острым пальцем воздух несчастный Фидул. «Вот! У вас, оказывается, бывают здесь посторонний мужчины, и ничего. А я один раз зашел, и что?» «Не один, а как минимум два!» «Через балкон тоже ты крался, больше некому!» «Это не я! И вообще, у нас, в коммуналке!» «Здесь последнее время стало так опасно! Жутко! Мы слишком много знаем! Слишком!» «Преступники пойдут на все! Ну, возьмите же меня за границу!» «Так я никуда не еду!» «И не езжайте! Тогда отправьте меня одного!» Похоже, с видулом начиналась истерика. Он упал на пол. Принялся методично долбить ковер лбом, слабо завывать и бережно выдирать редкие волоски на темени. Надо было его срочно приводить в чувство. Хорошо бы плескануть в него стакан ледяной воды. Но таковой у Зинаиды в комнате не было. Поэтому пришлось вылить первое, что попалось под руку. Попалось позавчерашнее молоко, то бишь простокваша. Только после этого Федул прекратил нервничать, а довольно быстро покинул комнату и ракетой поднёсся в ванную. Он лежал, свернувшись калачиком, а в его ушастую голову медленно заползали мрачные мысли. «Ну вот, пожалуйста, верь после этого женщина!» Сколько раз Любочка одаривала его лаской и вниманием. А теперь что? Подвернулся под руку собачий врач, и всё, нету поклонницы. В общем-то, он не сильно и печалился о Любови Андреевне. Куда горше было поведение Зинаиды. Сейчас Любочка уезжает. Зинаида уметелит по турпутевке. А он с кем? Со славной старушкой Степанидой, которая при первом же удобном случае будет лупить его, как сидорова козла. О ней не заржавеет. А кто его защитит? Нет, что ни говори. А зря женщины вляпались в эту опасную затею. Кого они там собираются найти? Какого еще преступника? Зиночка ведет себя, как маленькая. Ну разве ж она преграда для преступника? Так только, кнопка под язык, мелкая неприятность. Еще мечтают деньги получить. Вот он, преступник-то, рядом с ними топчется а у дам на глазах точно паутина, нифига не видят. Не видят, как тот подлец потерял газету с нужной фотографией. Конечно, она была именно у него. А потом он без труда забрал ее из комнаты Зинаиды, а та и не хватилась. Не замечают, что преступник то и дело шарится у Зинаиды в столе, роется в тетради. И ведь никак не скажешь. Поэтому каждую ночь... На мягких холодных лапах к нему приходит страх. И чудится, что уже на следующее утро случится непоправимое. Утром Зинаида проснулась довольно поздно. Сказывалось волнение от ночной баталии. Она только представила себе, что придется ждать, пока все жильцы перечистят зубы. И выходить расхотелось. Но выйти пришлось. Надо было спешить в турфирмы. В коридоре никого не было, и ванная тоже была пуста. Это означало лишь одно. Если так повезло с утра, значит и весь день будет удачным. Едва Зинаида юркнула в крохотный санузел, как грозно заторобанили в двери, будто ждали. Зин, ты что ли там уже десять часов сидишь? Выходи, «Сейчас будущий зять проснется, а у меня вся морда неумытая!» Орала на все этажи Степанида Егоровна, но Зина по старой доброй традиции делала вид, что совершенно ее не слышит. Потом она сделала вид, что абсолютно близорука, когда пробегала мимо кухни, где томился в ожидании чайника Федул Арнольдович, и, вырвавшись из квартиры, пешком направилась по нужному адресу. Ближе к дому находилась турфирма «Ни и ни пера». Туда вначале и ввалилась раскрасневшаяся от ходьбы Зинаида. Офис впечатлял. Обои нежной зелени, яркие заплаты реклам, аккуратные стильные столики, возле которых в художественном беспорядке расположились удобные стулья и пестрые сады экзотических цветов. — Стоило побывать здесь, и уже казалось, что ты находишься в дальнем ухоженном зарубежье. За столиком в вычурном креслице восседала модельной внешности девица с длинными каштановыми локонами и с образцово-показательным макияжем. Девица разговаривала по телефону, попутно глядя на себя в зеркало — На Зинаиду же лишь взмахнула ресницами. И пятизвездочный отель на берегу озера Балатон. Сладко ворковала длиннокудрая красавица с кем-то по телефону. Зинаида тихонько крякнула. Девушка опять мельком взглянула на посетительницу и еще щебетала минут тридцать. Наконец она мило попрощалась, грациозно изогнулась и уложила трубочку на аппарат. «Ну что вам?» — вяло спросила она, любуясь собой в крохотное зеркальце. — Сразу предупреждаю. ателье Илье поперешива одежды в следующем доме. Зинаида только хотела красиво начать беседу, но поперхнулась словом. — Что это диво себе позволяет? Между прочим, Зинаида надела сегодня самую приличную блузку и даже юбку чуть выше колена. Выглядела довольно эпатажно. Она сама в зеркало смотрела. «А это? Перешив одежды!» «Я к вам по казенному делу!» Сухо поджала она губы и без приглашения уместилась на мягком стуле. «Что вас интересует?» Без особого, впрочем, энтузиазма завела девица заученную песню. «Если вы обратились к нам, можем вас поздравить. Вы сэкономите деньги и получите водоопат непередаваемых ощущений» я могу вас ознакомить с курортами чуть позже с курортами я частный детектив ловлю преступников поэтому у вас хотела бы попросить помощи ну совсем с катушек съехала потеряла дива нить заученной песни ее же собственный словарный запас на певностью явно не отличался она значит частный детектив работать за бешеные бабки — А у меня помощи просит, чтобы, значит, я с ней за бандюганом гонялась. — Вы мне дайте сказать-то... — не выдержала Зинаида. — Я только спросить хотела, вы не помните. У вас не заказывали путевки некие Васильевы, муж и жена? Он, Васильев Денис? — Игоревич, да, — снова скисла девушка. — Она, как там, Раис Николаевна, они, что ли? кто их не помнит по их никуда не поехали о приятности нам организовали полный комплект что вы говорите охнула зинаиду с виду такие приличные люди а почему не поехали кто их знает захотели и захотели не поехали а нам потом такой разбор полетов устроили оказывается одна дама взяла у нас путевку только из за них А те в самый последний момент путевки сдали. Дам, конечно, съездила, отдохнула, а потом вернулась и такой нам фейерверк закатила. Стеричка, нет, ну скажите, я что ли виновата, что ее Васильевым, шли я под хвост попала, а она везет, я вас засужу, я только с ними хотела, прям сумасшедшая какая-то, честное слово. «А что за дама? Вы случайно имени не знаете?» Всполошилась Зинаида. «Чего это не знаю? Мы же ее оформляли. Только... Ну, я вам не скажу. Кто вас знает? Сейчас настучите куда-то. она, может, только-только успокоилась. Засудить не засудит? У нас как-никак тоже юристы имеются. Ну и нам тоже. На кой черт такой шумный имидж? «А какой вам нужен?» «Я...» «Понимаете ли, имею некоторую связь с... Эм, с журналистами. Можно ваше заведение выставить в очень неплохом свете. Ну, если поможете, конечно». Девица недоверчиво скривила губы и оценивающе оглядела странную посетительницу. «Врёте, наверное, да?» «Ну, в общем-то, да, вру». Сникла Зинаида и тут же кинулась в атаку. «А что делать?» «Нет, вы не уходите от ответа. Скажите мне, как бороться с негодяями. Вот сейчас забежит какой-нибудь бритый отморозок, уложит нас всех на пол, пистолет к виску, и самое интересное — никто!» Договорить она не успела. Дверь распахнулась, и в офис быстрой походкой ворвался молодой высокий брюнет с короткой под бритву прической. Каштановая красавица слабо охнула и, громыхая креслом, полезла под стол. Зинаида поперхнулась и глупо захлопала глазами. «Девушка! А где она?» спросил парень у Зинаиды вполне доброжелательно. Та только молча показала под стол. Под столом, красиво уложив длинные ножки, задрав руки за голову, на животе лежала перепуганная девица, и слабо лепетала, как заевшая пластинка. «Подарите мне только тридцать лет жизни, тридцать лет только подарите, только тридцать, ну, на худой конец пятьдесят». «Что это с ней?» — испугался парень, пожалуй, больше самой красавицы, и стал бодро продвигаться к двери. «Да вы не пугайтесь», — уже успокоилась Зинаида. «Это она план захвата репетирует». Бритоголовый клиент покрутил у виска пальцем, перекосился в улыбке и выпрыгнул за дверь с ловкостью леопарда. — Поднимайтесь, он не позарился на ваши ножки. Позвала Зинаида хозяйку кабинета, и та медленно выползла из укрытия. — Ну, так что? — Что это было? — побледневшими губами пролепетала она. — Я думаю, пока обычный клиент, но уже не вашей фирмы пожала плечами Зинаида. «Так на чём остановились?» «Ах, да! Так вот, прибегает!» «Нет! Вы только молчите!» Не могла отдышаться девчонка. «Вы только больше рта не раскрывайте!» «Ладно, я сейчас вам дам адрес, я всё принесу и катитесь, и ступайте, и не надо!» «Сейчас, минуточку!» Девчонка как-то боком выскользнула за дверь, и через минуту прибежала уже с худенькой зеленой папочкой. — Вот, записывайте. Вам ведь нужны данные той скандальной особы. Нет-нет, молчите, я помню ее. Так вот, пожалуйста, я уже на листочке написала. Нет-нет, не благодарите, я вас поняла. — И все же спасибо, — расцвела Зинаида, получив маленький розовый квадратик с полными данными неизвестной скандалистки. Как только у меня появится возможность, непременно закажу у вас путевочку, скажем, на Мальту. от чего же у нас? Вот через остановку летучий голландец. Там и цены дешевле, и сервис лучше. Это я вам по секрету говорю. Еще раз поблагодарив девчонку Зинаида, потопала к выходу некий господин, необремененный постоянным местом жительства. Бережно расстилал газетку на самой ухоженной лавочке в тихом сквере, дабы отобедать хвостом селедки с подгнившей луковицей и запить всю эту роскошь бормотухой, когда неизвестно откуда вылетела шальная баба и плюхнулась прямо на его скатерть. «Ну, женщина!» Расстроенно протянул тот ну что же вы на чистую газету и прямо всеми бедрами что такое здесь покрашено вскочила зинаида которая решила в тенечке ознакомиться с содержанием розовой бумажки ага вам еще покрасть так вообще сюда жить приберетесь пробурчал потрепанный господин и принялся пихивать даму с накрытого стола. «Ну вот, всю рыбку примяли!» Зинаида вскочила. Она и впрямь уселась на рыбий хвост. Но в ее руках был заветный листок, и Зинаида молчком пересела на другую лавочку. Елена Михайловна Конева. Ул. Караульная. 7. КВ-4. Было начеркано размашистым почерком. Это где же у нас караульная? Задумалась Зинаида. Это на двоих. На троллейбусе ехать надо. Какой тебе номер дома нужен? Послышалось с соседней скамейки. Если заплатишь десятку, скажу на какой остановке сходить. Господин, видимо, только что откушал барматухи и потому находился в благостном состоянии духа, хотелось творить добро и почти даром. — Вот, возьмите, — протянула Зинаида бумажку. — А дом мне нужен седьмой. — Так, седьмой. — Ну, так тебе на стадионе локомотив выходить? — Ну. — Вот так вот сядешь на двойку, до локомотива доедешь, и всё, вот тебе и дом. Дядька обманул. Полдня Зинаида проездила на двойке, измерила шагами всю остановку локомотив, но нигде не нашла не только седьмого дома, но даже улицы Караульной. Наконец, плюнув на расходы, сыщица поймала такси и только тогда прибыла на место. К слову сказать, Караульная была совсем в другой стороне города. «А что хотите? Кто как может, тот так и зарабатывает» пояснил таксист, когда Зина пожаловалась ему на бесчестного мужика. «И вообще, мы таксисты любого человека понять можем. Вот, к примеру, садится к себе женщина, сведоприличная мать семейства, одета достойно, а от самой тухлой селедкой несет хоть нос затыкай. И что этой бабе так вонь нравится?» «Ой, не говорите!» — активно поддержала беседу Зинаида. «Это уж с таким встречалась. Вот сама вся такая «да!» «От самой! Мы уже приехали!» Таксист высадил Зинаиду перед домом с большой цифрой семь, а сам еще долго с недоумением смотрел ей вслед. Квартира четыре оказалась на втором этаже. Зинаида на минутку задумалась, чтобы выдумать себе легенду, а потом смело нажала на кнопку звонка. Двери открыла кругленькая, моложавая женщина лет тридцати пяти, в одной короткой футболке. Она что-то активно жевала и также стремительно бегала глазками по фигуре Зинаиды. «Ну?» — наконец спросила женщина, давясь куском. «Мне Елену Михайловну можно коневу? Ну, это я. А чё надо-то? Пригласите даму в дом!» Высокопарно изрекла сыщица и, не дожидаясь приглашения, шагнула за порог. За порогом кричали деньги. «Достаток!» И безвкусица. От ярких ядовитых красок мгновенно разболелась голова. Тяжелая мебель давила, а невыносимо вульгарная эротика в экране огромного, как окно телевизора, заставляла краснеть. «А че надо-то?» — топталась за спиной Зинаиды хозяйка. «Я являюсь имиджмейкером турфермы «Пух и прах», — начала было Зинаида, вольготно устроившись в кресле. Но женщина ее тут же перебила. А что такое имидж-мейкер? Не ваше дело, ревкнула Зинаида. Она и сама не знала, что это такое. К тому же всерьез боялась, что второй раз этого слова не произнесет даже под пистолетом. А что это за фирма Пух и Прах? Не унималась настырная Елена Михайловна. Я только знаю, не пух не пера. Это раньше она так называлась, не пух ни пера, а после ваших скандальных выступлений называется Пух и Прах. «Вы опорочили репутацию серьёзной фирмы, и я прибыла сюда с одной только целью — выяснить, с чего это вас так развезло. В смысле, с чего вам вздумалось нападать на несчастных турагентов?» а -а -а, вон оно чё. Так я уже не того, не нападаю». Сникла Елена и стала нервно теребить подол коротенькой футболки. «А чё, они обиделись, да?» «Да, они понесли убытки и обиделись». — наседала Зинаида. — А теперь вы должны объяснить, с чего все началось, чтобы я могла достойно завершить ситуацию. — А то что? осторожно спросила хозяйка. — Суд? — Они настаивают, — вздохнула Зинаида. — Ну так как будете рассказывать? Учтите, я еще пока на вашей стороне. Торопитесь! Елена Михайловна, вероятно, не слишком спешила на встречу с присяжными, потому что быстренько сбегала за целой вазочкой пирожных и, подкрепляясь сладостями, начала вещать. «Короче, поехала я раз за прикидом. но ну, у нас у ежа день рождения наклёвывался. Вся тусня загоношилась, в кабачке решили тихонько собраться, покурлыкать. Ясен пень, над новое шмутьё. Подъезжай к магазину. А там железная толпа. В смысле, из машин. Мясо даже воткнуть некуда». Ну, я же не дура, да? Откатил свой джипер чуть в сторону, ну и дальше ножками. Иду мимо этой дурфирмы, в витринах себя рассматриваю, да? И вижу в этих самых пухах перьях. Подружка моя стоит, Сонька. Я её года три не видела. Ну, вообще. А главное, в чём прикол-то? Три года назад, Сонька, мы с ней всё время вместе тусовались, говорит мне. Я, мол, такого мужичка отхватил, супер. Он кинорежиссёр, мне роль хочет дать на Мосфильме. то сюда все дела. Ну, говорить говорила, а сама всё время с Тофиком с нашим лепилась, да? Я ей не верила. А тут встречаю её, афна Вся разодета, как на продажу, в золоте, при прическе. Ну, не чихнешь. А рядом с ней мужик весь такой. Короче, с первого взгляда видно кинорежиссёр. Ну, я же не дур да? Скачками в фирму а Сонька орашпиль горбатый. Да где такого мэна вырвала? А она меня увидела. Не обрадовалась совсем. Подошла такими мелкими шажками и... «Эх, да чё вспоминать! Ах, да, вам же для протокола надо, да? Сейчас только виски немного тяпну». Елена Михайловна вытянула из бара пузатую бутылочку и приложилась губами к горлышку. Потом её глаза стали печальнее, нос захлюпал, а речь стала сбивчивой. И всё же Зинаида уловила самое главное. Две подружки встретились, но Лена была рада до истерики, а вот Соня, наоборот, не знала, как от приятельницы отделаться. «Ну все, я побежала, как-нибудь заскочу, поговорим», трещала она, настырно пытаясь вырваться из дружеских объятий. «Сонька, так это тот самый режиссер есть, что ли?» В восторге задыхалась Лена. «Ну да, он, ну оцепись, уже неудобно. А вы что здесь делаете-то? Да, прокатиться решили или так на цену взглянуть?» Поддела подругу Лена. Сонька никогда не упускала момента похвастаться, а при случае приврать. И здесь не удержалась. «А чё на них смотреть? Мы ему Денису без разницы. Захотели в Таиланд, значит, поехали. А здесь путёвки оформляем». «Слушай, я с вами. Вовке скажу, он мне тоже купит». «Вот прикольно будет, да? Может, твой режиссёр и мне роль даст, да? Я бы очень хотела королеву сыграть». «Ага. А царевну лягушку не хочешь?» фыркнула Сонька. Но в глазах её плеснулось беспокойство. «Ты с нами даже не собирайся, весь медовый месяц нам испортишь. Съезди вон в Египет или ещё куда». «Госпожа Васильева!» — вдруг послышался от столика. «Здесь вот распишитесь, пожалуйста!» «Но все пока!» — рванула Сонька в сторону. «Стой! Так ты что теперь, Васильева?» — не поняла Конева. Сколько она себя помнила, Сонька всю жизнь была Рублева. Видно и впрямь режиссер Ахмутала. Сонька даже не обернулась на крик. Она расписалась где нужно, ухватила видного мужика под ручку и, плавно покачивая бедрами, вышла из салона. Однако от Ленки Коневой отделаться было непросто. «Ага, в Египте я тебе поеду. Че, а мумия какая?» Фыркнула она и подбежала к девице, которая только что оформляла документы Васильевых. «Вы хотите заказать у нас путевку? Я вас поздравляю, если вы пришли к нам!» Начала девушка, но Лена ее оборвала. «Васильевы куда едут? Мне туда же место забейте, через час все оплачу!» Но! Э, без но! Я же ясно сказала, плачу любые деньги!» Девушка немедленно улыбнулась и закивала головкой. Домой Лена ворвалась метеоритом. На счастье, муж Вовка был дома. «Слышь, Вованчик, мне нужны деньги на Таиланд!» С порога гаркнула жена. сама моя, ну какой Таиланд, ты же знаешь! Нам надо сидеть по машинному, тихо грызь корочку и пищать!» Ленка никогда не вдавалась в деловую сторону жизни мужа, Но кое-что знала. Ее Вовочка работал сторожем в какой-то жилконторе. Получал крохи, а в свободное от работы время торговал категорически запрещенным товаром, что, в общем-то, и позволяло семье Коневых процветать. Неизвестно, какая холера стуканула, но в последнее время налоговики бурно заинтересовались, как это на скромную зарплату ночного охранника можно иметь две машины, солидную квартиру, загородный дом – и прочие недешевые блага. Вовочка клялся и божился, что все это заработано честным потом и трудовыми мозолями, даже кое-какими бумагами тряс. Однако те никак не хотели верить. И все-таки, видимо, более весомых причин для серьезного разбирательства не хватало. Поэтому Вовочка гулял на свободе, но чувствовал за собой неусыпное око наблюдателей. Естественно, теперь приходилось во всём себе отказывать и только пищать. И поездка в Таиланд была весьма не кстати. «Ну, потерпи, киса, поедем в октябре». «На кой чёрт мне твой октябрь? Ты не понимаешь, что ли?» «Я хочу с Сонькой». «Помнишь, я тебе рассказывала, что она себе перца отхватила?» «Говорила, что режиссёр». «Ну, ты тогда ещё ржал, как мерин. Мы-то думали, она врёт». «А сегодня я сама видела». «Нет, не врёт». «Точно киношник». «А он те чё?» все его показывал. «Но ты вообще! Да их сразу видно, киношников. У них же вместо глаз кинокамера. А я давно в киношке сняться хочу. Нет, ты представь, Видик, включаешь. А там я. Классно, да? Только Сонька-паразитка никак меня с ним познакомить не хочет. Ясен Пень за роль боится. Так вот, я хочу сама с ними поехать. Сонька ничего и знать не будет. А уж там-то этот режиссер от меня не отделается». — Я ж жить, ежели чего, из парохода его швырнуть могу, ты меня знаешь. Короче, этот вариант стопроцентный. Давай деньги, и можешь мужиков на фильмы звать. Вовочка поохал, покряхтел, но уж больно хотел видеть свою жену на экране. А в том, что Ленка вытрясет из любого режиссера главную роль, он не сомневался ни секунды. Дальше у Ленки все пошло гладко. Она без приключений оформила путевку, накупила себе бикини и отправилась отдыхать. Бомба разразилась позже, когда несчастная Ленка узнала, что Васильевы никуда не поехали. Ясное дело, что Ленка по приезде первым делом понеслась в турагентство, где и устроил исторический погром. Где Сонька обитает теперь, Лена не знала. По старому адресу жили совсем чужие люди, и их общие с Сонькой знакомые только с досадой разводили руками. Соню никто не видел. Ясно было одно. Подруга выдернула режиссёра из-под самого носа. «Вот так!» — совсем горько закончила рассказ Лена. «Ага, я поняла. Только не совсем уяснила, а при здесь ваша подруга Соня?» — спросила Зинаида. «То есть как при чем? А про кого я вам полчаса трещала?» «Про Соню, это я слышала. Но так ведь я хотела услышать про Васильевых. А Сонька кто? Она, Васильева, и есть что-нибудь понятного». «Ничего не понимаю». То есть по путевке собиралась ехать ваша подруга Соня Васильева со своим мужем. Как вы сказали его зовут? Она никак не говорила. Она только один раз случайно сказала, что, дескать, ее Денису чихать на деньги. А че? Так, значит, Денису. Выходит, Денис Васильев и Васильева Соня. А у вас нет фотографии подруги? А че нет-то? Есть сейчас. Лена открыла ящичек бюро и достала толстый альбом с чебурашкой на титульном листе. «Вот, глядите». Она листала страницы и тыкала пальцем в яркую молодую женщину с короткой стрижкой. Женщина была похожа на ту, которую Зинаида видела в газете. Конечно, качество газетного снимка было не самым идеальным, однако сходство было очевидным. «Просто удивительно, как из некрасивой, просто страшной женщины», «Можно сотворить такую красавицу», — вспомнила Зина Раису. «Эта Санька-то красавица, тоже мне с полей, как и Руза. Да на ней такой слой краски. Её же, если смоешь, всю жизнь под тебя ходить будешь. Такая страшная». Может быть, Лена и была права. Однако сейчас со снимков смотрела действительно красивая женщина. Длинноватый нос гасила модная двухцветная чёлка. Маленькие глазки были умело подкрашены и горели призывным, хитрым блеском. Губы тоже старательно выведены карандашом и кривятся в презрительной улыбке. Слой пудры скрывал неровности кожи. И вот, пожалуйста, замечательный портрет яркой, стильной женщины. Это вот последние наши фотографии. Протянула Лена стопку кодаковских снимков. Вы не рассердитесь, если у вас одну возьму. ну, доберите. А вы ее найти хотите? Ой, слушайте, найдите, а! «А как только найдёте, подождите, я сейчас вам телефончик свой дам. Вот, как только найдёте, позвоните мне. А, честное слово, ну надо же мне её киношника поймать. Я и так на него столько денег угробила. Позвоните, ладно?» «Да, конечно, позвоню, только её ещё бы найти. Подождите-ка, а вы упоминали какого-то лёлика? Толика?» «Не Толика, какого Толика? Тофика!» «Я про Тофика говорила. Это друг Сонькин. Ну, они вместе жили». Вовка его недавно видел, говорит, «Так стал стал вопендрежник, стопудовно какой-нибудь старый денежный индюшки женился. Вам его адрес дать, да?» «Да. Очень хотелось бы. А нифига не выйдет. Я не знаю, где он толчется, только у Вовки его номер сотика есть. Вечером узнаю, позвоню. Вы только скажите куда?» Конечно же, Зинаида сказала и поспешно выскочила за двери. И как добралась до дома, не помнит. Потому что единственное, чего ей хотелось — это забежать домой, закрыться в своей комнате и настроить мозги на новый виток расследования. Дома, между тем, никаких условий для настроя не наблюдалось. Еще в подъезде Зинаида услышала шум в своей коммуналке и при всем своем уважении к Федулу и Степаниде раздраженно подумала, а не сменяться ли ей куда-нибудь в более спокойное место. Однако на кухне эта крамольная мысль угасла. Если кому и надо было меняться, так это остальным соседям. За столом восседал Саша, любимый зять. Язычно вещал. «А я говорю, свадьбу надо делать на широкую ногу. Нас позвать, родственников. Петя, у тебя много родственников?» «Можешь не отвечать, я сразу вижу, сирота». «Не переживай. Я своих друганов позову. Веселье вам обеспечим». «Так, дальше Федул. Где Федул? Где этот шалунишка-куртизан?» «Федул Арнольдович, хорош за холодильником прятаться. Я в тебя тоже поправки внести хочу. Слышь, ты это, на свадьбе себе лицо какое-нибудь умное придумай, а?» «Ну, перед зеркалом потренируйся, что ли? Ну, за Любу ж, обидно. Чего это с её стороны? Вот такие недоразвитые гости». «Теперь... Ага!» — узрел Александр входящую родственницу. «Или вот тёщу взять, Агафья Ивановна. Почему ещё без педикюра?» «А что такое?» — перепугала Зинаида. «И какая я тебе, Агафья, хам! Сколько у тебя тёщ! Что ты постоянно в именах потаешься!» «Да и вообще, причем здесь педикюр?» «Ну как же, на свадьбе люди только первую половину вечера за столами сидят, а потом всех ближе к земле тянет. Тут ваши ноги попадают в самый центр внимания. К тому же вы у нас дама незамужняя. Любые поползновения должна только приветствовать. А у вас...» «Ещё раз ставлю вопрос ребром. Почему без педикюра?» «Отстал бы ты, Сань, в самом деле!» «Сейчас я вам такое! У меня новости!» «Любочка, налив мне кофеку Мне предстоит сделать серьезное сообщение!» Любочке, по видимости, Саниной речи надоели хуже горькой редьки. Поэтому она как-то уж слишком бодро вскочила, плеснула из чайника холодной воды и сыпанула горсть кофе. Кофе в такой воде не растворялся, Но соседку это уже мало волновало. «Вот, на, ну говори же, вечно ты, Зина, тянешь резину, ну!» Зинаида сделала хитрое лицо, прищурила глаз и по слогам начала. «Наш Васильев!» «Да говори ты путем, чайся заик кто корчешь!» Взвелась уже и Степанида Егоровна. «Сань!» «Звездан ли ей по спине, чтоб слова быстрее воскакивали!» Саня добросовестно звезданул и заботливо уставился на тещу. «Ну, полегчало!» «Иди ты, Сашенька! че драться-то?» «Короче, наш Васильев в Таиланд собирался вовсе даже не с женой!» «У него любовница была Соня!» Только она почему-то активно притворялась супругой. Даже на фамилию ее откликалась. «А, откуда ты знаешь?» — не поверил Федул. «Это меня Любочка надоумила. Я все думала. А почему это в самый последний миг Васильев заморские пляжи на грядки поменял? Потом решила. Испугались они чего-то». Или сам Денис Игоревич, или жена его Раиса. Так и вышло. Только с Денисом Игоревичем не жена была, а некая Соня Рублева. Дама, между прочим, очень похожая на Васильеву. Только необыкновенной привлекательности и стильности. То есть полная ее противоположность. «Это как это?» — вытаращился Саня. «Ну...» Но... Вот, допустим, ты чем-то похож на иностранного актёра Патрика, не помню, как его фамилия. Но голову даю, тебя с ним никто никогда не спутает. Потому что ты и одет по-пролетарски, и поведение у тебя, прости, господи, ни к чёрту, и манеры. Опять же, Патрик тот даже английский язык умудрился выучить, а ты... Господи, да что там? Так, я к чему? «Вот эта Соня тоже похожа на Раису, но совсем другая. И надо думать, Денису она приглянулась больше, потому что именно ее он хотел в Таиланд пригласить. Да Любочки наконец стало что-то доходить, потому что она начала медленно подниматься с табуретки, а глаза ее все больше и больше вылезали из орбит от неописуемой радости». — Зинка! Так это что ж выходит? Надо поговорить с этой Соней, и все! Убийца у нас в руках! О, это получается, если мы завтра поговорим с ней, послезавтра уже можно получать деньги! Или даже завтра! — Ты присядь, что воспарила? — остудила ее Зинаида. — Все, конечно, так. «Только где бы еще эту Соню отыскать?» «А я знаю, я знаю!» Брызгая слюной, затарахтела Степанида Егоровна. Вероятно, она не зря просиживала все вечера перед телевизором. В ее голове всплывали версии «Одна страшней другой». «Я знаю, это значит, Соня влюбилась в Васильева». «А че в не влюбиться? Вон он какой деньгами нафаршированный». «Ну и вот!» А потом решила его жену того немножко прикончить. Ага. Потом сама стала за Раису, а Васильев... Вот, черт, не знаю, куда бы его пристроить. Ничего не получается. Денис Игоревич и Раиса Геннадьевна погибли в одно и то же время. Не согласилась Зинаида. Так что получается, когда Соня с Васильевым брали путевку, Раиса была еще жива. Не, нормально. «Тогда Васильев вместе с этой Соней еще раньше поездки задумали убийство Раисы», — сообразил Саня. «Ведь Соня, как вы, Зинаида Ивановна, говорите, отзывалась на фамилию жены, так? А сама-то Рублева была». «Так-так», — задумала Зинаида. «А ведь точно! Законной Васильевой она быть не могла!» «Денис Игоревич с Раисой не разводился, значит, они решили закон обойти, но тогда куда девать настоящую жену?» «Но все же вы говорили, что и муж, и жена погибли в один день», — напомнил Петя. «Да!» — подтвердила Любочка и нежно посмотрела на любимого. «Какой ты умный, Петя! Я рожу тебе мальчика!» «Кстати, о мальчиках!» подняла кривоватый палец Зинаида. «Соня раньше проживала с неким Тофиком. Сегодня вечером мне скажут его номер телефона, и я договорюсь с ним о встрече». «Зачем?» — взвился Федул. «Зиночка, ну зачем лезть на рожон? Давайте лучше в милицию». «И чего мы скажем? Услышали интересные новости, но не знаем, куда их присобачить, да?» «Ах, я знаю!» — снова всплеснула пухлыми руками Степанида Егоровна. «Это Соня выгребает у Васильевых все деньги и их убивает». «Так оно и было, честно вам говорю». «Ничего она не выгребала», — не согласилась Зина. «У Васильева фирма, и его заместитель ничего мне не говорил» что со счета витамина пропали деньги. А теперь представьте, Денис Игоревич, вполне состоятельный бизнесмен. Зачем его надо было убивать? Можно было спокойно развести его с женой, если на то пошло, а потом также спокойно и вполне законно пользоваться его бизнесом. А что здесь получается? Васильевы погибли, самой Соней нет. А где она? Зачарована, будто сказку на ночь — слушала рассуждение Любочка. — А Соню убил Толик Тофик. Снова взбурлила идеями Степанида Егоровна. — Он ее за измену того рыкончил. Говорит, ах, я тебе нехорош. Ты меня на деньги поменяла, мерзавка, так умри. Ну и убил. А труп где? И где, в конце концов, сам Тофик? — спросила Зинаида. Но, миленька моя, ежели б это кто знал, так разве ж тебе б стали такие-то деньги предлагать за розыск-то твой. Я уже так за тебя все здесь распутала даром. А теперь и труп принеси, до да тофика подай. Само искать нужно. По улицам походи, людей поспрашай. Может, кто натыкался на бесхозного покойника? Или знать его тофика этого? Нет? «Я больше не могу!» — вскочил Федул. «Они залезли в это болото с потрохами, в самую середину, а теперь сидят и мило рассуждают, кто кого прикончил. Да еще и кого-то поймать пыжится!» «Федя, не суетись!» — басовито рыкнул Саня. «Сядь вон лучше, Мурзика погладь. Или картошечки почисти, успокоишься!» «Что значит картошечки?» — взвизнул в истерике Федул. «Тебе хорошо говорить. Ты сейчас этой самой картошечке нарубаешься и домой потопаешь. А я тут, можно сказать, единственный мужчина. Позвольте!» — обиделся жених Любочки. Но Федул не позволил. Он вскочил, схватил в коридоре с вешалки курточку, И с криком «Здесь нужны только органы!» Понёс всё прочь. «Так я не понял, а кто же картошечку?» Поморгал Саня, но никто не спешил к раковине, и зять кряхтя полез в холодильник.